Глава 43. Варвара против. За следующие лоты разгорелась нешуточная борьба. Господин Колосов до последнего торговался за кусок леса, принадлежавший бывшему барину. Заплатил за лес пять тысяч золотых, остальные же лоты, оказывается, его не интересовали. Не дожидаясь окончания аукциона, мы ушли. Моя попытка попрощаться с мужчиной не увенчалась успехом. Он настоял на том, чтобы проводить меня. Мы подошли к удивлённым крестьянам, чтобы поговорить. Думаю, любой удивился бы, узнав, что семьи не разбили и не продали поодиночке. Да и когда такое было, что один человек выкупил на аукционе всех крестьян? Волк меня заверил, что ближе к вечеру все будут в моей деревне. Его дядя ручается за каждого. Охнув, что нужно подготовить дома, я всё же распрощалась с господином Колосовым, пообещав, что буду рада видеть того на балу. Через час карета остановилась возле таверны. После моего рассказа о покупке и трате огромной части денег Варвара чуть мимо стула не села, но быстро пришла в себя, передала волку кухню, не забыв выдать наставление молодым девушкам, как нужно правильно убирать комнаты, обернулась волчицей и побежала к деревне. Мне были даны указания отправляться домой и отдыхать. Я так и собиралась сделать, ну, почти. Захватив фрукты, я выдвинулась в сторону мельницы. Нужно было проверить, что сделал Ставр, а после этого отправить старосту в деревню, встречать новых жителей. — Госпожа Анастасия, здоровы ли вы? Хорошо ли спали? — заворчал Шлип. — А мы есть хотим, и без нормальной магии совсем засыхаем. «Скоро сил не будет вращать колесо!» «Так вы его пока и не вращали», — улыбнулась я, высыпая яблоки и груши в воду. «И вам день добрый, господа водяные!» «Рассказывай, как сходила в лес!» — улыбнулся Плюх, пряча угощение в воду. Наверно не нашла, разживая от медведя вернулась!» Шлип внимательно меня осмотрел. «Какие вы добрые и заботливые!» — усмехнулась я, пересекая мост. «Да, мы встретились с хозяином леса и мило пообщались. Поцелуй не помог». Водяные после моих слов застыли дымными столбиками, поменяв состояние с жидкого на газообразное. «С вами всё в порядке?» Мой вопрос остался без ответа. Пожав плечами, я отправилась на мельницу. «Хозяйка, принимайте работу!» «Таким счастливым Ставра я ещё не видела». «Вот, посмотрите, я всё починил. Маслобойка готова хоть сейчас давить масло, а мельница молось муку». «Тогда приглашай крестьян с зерном. Спасибо за работу», — улыбнулась в ответ я. «Как это приглашать? А разбойники?» Я разговаривала с хозяином леса. Он заверил, что лихого народа на дорогах, которые пролегают через его лес, нет и не было, сказала я и задумалась. «А всё ли я правильно поняла?» «Да, кажется, он именно так и сказал». «Хорошо, завтра же начну работать», — неуверенно ответил Ставр. «А сейчас тебя ждут в деревне чуть больше сорока новых жителей. Варвара уже там. Помоги ей разместить людей по пустующим домам. Состав список, чего не хватает в домах». «Я не подумала о еде. Как быть? Они, наверное, голодные?» Я начала паниковать. «Госпожа». «Никто голодным не останется. Сегодня мы поделимся едой с вновь прибывшими, а завтра, с вашего позволения, я куплю зерна и картофеля. Муку и сами перемелем. Пустующие огороды еще не поздно засадить. Разрешите мужчинам этим заняться». «Мужчин-то как раз и не густо. Человек семь. Остальные старики, дети и женщины. Ставр, там приедут три сиротки. Как с ними быть?» «Госпожа». «Если вам продали детей без родителей, то они жили в какой-то семье, которая тоже приехала. Я разберусь, вы не переживайте». «Как тут не будешь переживать? Такая ответственность. Ставр, оставьте пустым самый большой терем. В нём будем делать детский сад. Я утром приеду?» «Нет, прямо сейчас с тобой и отправлюсь. Утром у меня другие дела». барня скоро начнёт смеркаться». «Тем более нужно скорее решить вопросы». Идём. Как же я люблю Варвару. Сколько в ней жизни и энергии. Вот как она не устает. Да, жаль, что я не оборотень. Оказывается, что зря мы спешили. Деятельная женщина успела переговорить со всеми новыми семьями. Одиноких людей оказалось на удивление мало. Няня каждой семье определила новый дом. Я лишь заходила в их новое жилище и знакомилась с народом. И в каждом доме Благодарные крестьяне кланялись в ноги. Как же мне хотелось поклониться в ответ. На глаза наворачивались слёзы. Стариков, что продавали в начале торгов, как мне пояснили люди, специально отрывали от семей, которых продавали в конце, понимая, что они мало кому будут нужны. Да уж, тёмные времена. Мне ещё повезло оказаться в телеграфине и не разорившийся в конец, а хоть при каком-то капитале. Жаль, что не королевой, которая может изменить порядки этой страны. Но у меня не будет крепостных. Как только я решу свои проблемы, то тут же отправлюсь к нотариусу. Ставр привёл меня к самому большому двухэтажному деревянному дому, где когда-то жил управляющий. — Так, ну что я могу сказать? Идеально подходит под детский сад, — прошептала я, переходя из комнаты в комнату. — Вот тут можно сделать игровую. В следующей комнате – столовую. А вот тут можно поставить столы для занятий. «Варвара, Ставр, сколько в деревне сейчас маленьких детей до семи лет? И сколько постарше?» Ставр задумался. «Сейчас у нас чуть больше восьмидесяти душ, барыня», – произнёс староста деревни. «Из них половина – дети, малышей примерно пятнадцать». Я изложила свою идею. Думала, что она придётся по вкусу деревенским но и Ставр и Варвара встретили её в штыки. «Хорошо, пусть малыши ходят в этот твой садик», — проворчала няня. «Но обучать детей постарше грамоте и счёту — это расточительство», — нашла нужное слово Варвара. «Выписывать учителя из города для крепостных. Да нас на смех поднимут. Да и дети постарше уже работают наравне со взрослыми, грибы собирают». Ягоды, хворост, да и много чего ещё делают. «Варвара, милая, не бухти. Получается, нужно выписать учителя из города? Где у нас ближайший городок? Кажется, в получасе езды от нас. Вот завтра я туда и прогуляюсь». «Анастасия!» – застонала няня. «Ты совершенно меня не слышишь, дитя моё. Сейчас не время для садиков и школ. Тебе о своей жизни нужно подумать, милая». «Варварушка, а я и думаю, если народ узнает, что у нас в деревне есть детский сад и школа, то в нашу глушь приедут семьи свободных крестьян. Благо, есть ещё несколько домов. А это значит, что появятся новые рабочие руки». «Деточка, этим рукам нужно будет платить», не унималась Варвара. «А мы и будем платить. Ставр не может везде успеть. Он староста деревни, заодно и мельник. Ему нужен будет помощник. На кузню нужен кузнец. Опять же поле. Да, пусть на этой неделе не нужно идти на покос или охоту. Вот и охотник нужен. Мы должны процветать, а не доживать свой век, нянюшка. Анастасия Петровна, я тебя совсем не узнаю. Может, ты забыла о сроках, что отпустил судья? Ты подумай о людях. Я и думаю, вот зачем ты напомнила об этом маге? Я поморщилась. Перед глазами всплыло ухмыляющееся лицо Флора. «Мы справимся. По крайней мере, все отсюда уйдут свободными». Вот забава обрадовалась моей идее. Я вновь собрала весь народ на маленькой площади. Обсуждения вышли очень жаркими. Многие были не согласны, чтобы детей отрывали от работы. «Хорошо. Пусть дети утром занимаются в школе два часа, кушают и идут по своим делам. Так всех устроит». «Но это будут дети старше девяти лет». «Согласны», — нестройным хором ответили крестьяне. И вновь виток обсуждений. Уже кто будет работать в садике и школе? Тут я оставила выбор за собой. Сначала спросила, кто добровольно желает, пообещав платить небольшую зарплату. Лес рук. Из этого леса я выбрала одну девушку помоложе, и в помощь ей трёх нянечек престарелого возраста, Также подобрали двух дворников-старичков, обещавших следить за детской площадкой, быть дополнительными ушами и глазами во время прогулок малышни. Кроме нянечек, в садике появились две поварихи-пенсионерки. Они и так дома следили за детьми, пока родители малышей были в поле, а сейчас с радостью загорелись идеей помочь. Две уборщицы. И, подумав, я выбрала все же заведующую детским садом школой. «Я сама не смогу находиться каждый день рядом». Женщина, у которой оказалось шесть детей, трое своих и трое тех малышей-сирот, которых пытались продать отдельно. Но самое главное, что она умела читать, писать и обладала пусть слабой, но магией. Учителя пообещала найти в короткие сроки. Ставр с тремя мужчинами уже обсуждали об устройстве детской площадки. Решили поставить качели, четыре штуки, деревянную крутилку и песочницу. Также столы и скамейки. Навес от дождя решили не делать, так как всё расположено возле дома. Мои губы тронула улыбка. Раз дети пристроены, значит, родители смогут спокойно ходить на работу и не убегать к малышам, зная, что с ними всё в порядке. Уставшая, но довольная, я направилась к карете. «Спасибо, госпожа!» Ко мне подошёл высокий широкоплечий мужчина с залихватскими густыми усами, красиво закрученными вверх. «Я не поверил племяннику, что вы сможете нас выкупить!» Его голос дрогнул, а я, улыбнувшись, произнесла. «Не стоит благодарностей. Сегодня все устали. Обустраивайтесь и вливайтесь в работу. Если будут какие-то вопросы, то обращайтесь к старости Ставру. «Госпожа, госпожа!» Ко мне подбежали Авдей и Агафон и вновь шмыгнули носом. Нужно врача попросить приехать. Пусть посмотрит здоровье детей. Что вам пострелы? Я погладила одного из них по голове. Наш батя очень хороший повар. Барина кормил. Разрешите ему работать в таверне. Он вас не подведет. С детской непосредственностью выдал Авдей. А ну? Усатый мужчина уже хотел отругать детей, что влезли в разговор. Тише. Я подняла руку. «Если я правильно помню по документам, вас зовут Поликарп? Мальчишки правду сказали?» «Да, барыня». Он поклонился. «Дети правду говорят. Кормил я барина. Зовите меня просто Карп». «Вот и замечательно. Устраивайтесь и отдыхайте. А утром приходите сменить волка. Он хоть и храбрится, но очень мало спит». «Варвара», я обратилась к подошедшей няне. Хорошо бы подобрать ещё девушек в таверну. Да и забаву время от времени менять необходимо. Только вот кем? Подберу у девушек. А забаву сама буду сменять. Мне понравилось работать в таверне, словно глоток свежего воздуха в этом захолустье. Спасибо. На радостях я схватила Варвару за руку. А теперь домой? Настенька, ты садись в карету, а я пока с несколькими девицами переговорю. «Думаю, что их родители будут рады. Эй!» Я не услышала, чему будут рады родители, потому что Варвара сорвалась с места, увидев кого-то в толпе. «Деятельная и энергичная у меня няня». Улыбнувшись и еще раз попрощавшись с Карпом и его детьми, я направилась к карете. Ужасно хотелось спать.